99. -е. Давно были слова «А что впереди? Луч!» Это было понято, как то, что луч посылает учитель, в то время как эти слова означали также и утверждение своего собственного луча.